Она внимательно слушала его, полураскрыв рот, мигая длинными густыми ресницами. «Живи вечно, прекрасная Нанайя, да исполнит боги твои мечты. Я хочу кое о чем попросить тебя, солдат. В самом деле ты говорила о каком-то поручении в Вавилоне. Ради этого я и угостила тебя лепешками». Она склонила голову и принялась смущённо подравнивать изсом изображение священного быка на глиняной табличке. Сердце у неё сжалось, а мысли смешались. Ей надо было собраться с духом, прежде чем начать говорить. Но при первом же слове она от волнения уронила изец. "Знаешь ли ты, солдат, на бусардара, верховного военачальника царской армии?" лебосер даро, чтобы не выдать себя и спокойно ответить на шламивший его вопрос нанай, пришлось немного помедлить. Знаю, я ведь служу в дворцовом отряде и вижу его каждый день, нашёлся он. У тебя хватит терпения выслушать меня? Мышдём всё равно нужен отдых после долгого пути, а других дел у меня нет. Говори. Он произнёс это подчёркнуто спокойно хотя сам сгорал от любопытства, рассчитывая узнать нечто важное о персидских шпионах. Возможно, красота на Найи привлекла кого-нибудь из них. Эта сметливая девушка постаралась выводить из него ценные военные сведения. Я буду рассказывать тебе, солдат, раз ты служишь у непобедимого Набусардара, верховного военачальника, его величества царя Валтасара, я буду рассказывать тебе, а ты слушай. И Наная начала говорить. Она обхватила колени руками, а большим пальцем правой ноги принялась ковырять в земле ямки. Щеки и девушки при этом пылали ярким румянцем, а глаза старательно избегали взгляда того, кто жадно ловил ее слова. Женщины из берегов Ефрата и Тигра каждый день обращают свои взоры в сторону Вавилона, И за день в день глядят они в сторону Вавилона, а вечерами поджидают войска возвращающиеся с тучень. Перед сном они тайно думают о Вавилоне, и скрывают румянец, выступающий на щеках от этих мыслей, а ночами шепчут во сне: "Вавилон, Вавилон!" и ждут, что звёзды в обраце которых являются боги, исполнят их мечты. По утрам они пробуждаются, обманутые в своих надеждах, но даже в тысячный раз, испытав разочарование, продолжают мечтать. Целый день работают они с песней надежды на устах, и сердца их изнывают по Вавилону, потому что там прибывает он. Они ждут и надеются, что однажды, проходя своим войском через страну, он выберет одну из них. Он, воздвигнувший дворец золотой башни, Он, опоясанный золотым мечом, Он, сжигающий в своих могучих пламенных объятиях Полчища врагов и надежды женщин, Он непобедимый и прекрасный, Как солнце в голубой бездне полуденного неба. Он, великий Набусардар, Первый военачальник его величества, Царя Валтасара, повелевающий сердцами халдейских женщин, Так же, как в своей армии. Она на мгновение умолкла, И прежде чем заговорить, снова подняла голову и стыдливо опустила глаза. Только тогда произнесла сокровенно: "Представь себе, я одна из этих женщин". И тут же почувствовала, как тёплые ладони опустились на её руки, обхватившие колени, услышала своё тихо произнесённое имя. Она вздрогнула от испуга а, подняв глаза, увидел, что лицо воина ласково обращено к ней, и зрачки его расширились, как море, готовое поглотить в безграничном самозабвении всю землю. — Да на ей, — повторил он, — откуда ты взялась? — Я не знаю всех женщин, но ты бесспорно прекраснейший из них, и могучий Набусардар признает тебя достойной своей любви. Так сказал солдат и спросил, какой же услуги на от него ждёт. Не подозревая, что перед ней сидит сам полководец, она говорила непринуждённо, принимая его за солдата. Только потом заметил, что меч висит у него на левом боку, а кинжал на правом, тогда как обычно солдаты носят их наоборот. И из этого она заключила, что ее собеседник не простой воин, а военачальник. Тем лучше для нее, тем больше надежды, что ее просьба дойдет до Набусардар. Она обратила его внимание на непривычное положение меча и кинжала, и такая наблюдательность ему чрезвычайно понравилась. Она не упустила из виду мелочи, о которой позабыл даже он, полководец армии величайшей страны.